Юрий Андреевич воспринимал все совершавшееся сквозь пелену разнеженного и всеобобщающего внимания. Был час ночи. Когда, притворявшаяся до сих пор, будто спит, Лара действительно уснула. Смененное на ней, на катеньке и на постели белье сияло чистое, глаженое кружевное. Лара и в те годы ухитрялась каким-то образом его крахмалить.